Глава пятая. Смерть и зависимости. Моя первая потеря. Осенью две тысячи двадцатого года не стало моего папы. Умер мой главный мужчина, моя вечная любовь. Впервые я прощалась с близким человеком. Было тяжело. Неосознанно хотелось пойти за ним. Все события я помню весьма отчетливо. На следующий день после похорон я просто не смогла поднять свое тело с кровати. А в дом приходили и приходили гости, чтобы проводить отца в последний путь. Мне было плохо, резко ослаб иммунитет. Оказалось, что я заболела коронавирусом, хотя до этого в самый разгар пандемии мы с мужем часто летали, были в толпе, но ко мне ничего не цеплялось. Как только этот мир покинул папа, я сдалась. Ковид стал актуальным инструментом для ускорения собственной смерти. Мое проживание легких составляло пятнадцать-семнадцать процентов. Ребенок во мне не хотел отпускать папу, он хотел отправиться за ним. Люди вокруг пытались утешить, говорили, что отец прожил долгую жизнь, он ушел в восемьдесят пять, а мне было больно. Тогда я пообещала себе, что никогда никому не окажу подобной поддержки. Не существует много или мало, молодых или старых. Когда-то ребенок у родителей нет возраста. Теперь я на своем опыте знаю и понимаю, при такой утрате необходимо обязательно обращаться за помощью к профессионалам, иначе можно инстинктивно потянуться за любимыми на тот свет. Я довела себя до такого состояния, что стала практически задыхаться. Госпитализировать меня не стали, но я регулярно ходила на легочную гимнастику, а еще мне ставили уколы в живот, так как кровь была слишком густой. Как я справилась? История повторялась. Я вновь оказалась на грани жизни и смерти. Бороться меня заставляли только дети. Будучи профессионалом со стажем, решила возвращаться в прежнее состояние с помощью инструментов психогенетики и своего метода. Только так, параллельно таблеткам, я могла ускорить выздоровление. Первым делом прекратила все консультации и всю рабочую деятельность. Если бы в состоянии отчаяния я вела группы, то просто заражала бы людей своим желанием умереть. Дальше Мне предстояло самое сложное вновь доказать самой себе, что смерти не существует и папа никуда не исчез. Впервые я прочувствовала и осознала это, когда оказалась на больничной койке с коллапсом, но теперь было необходимо подтвердить теорию настоящей практикой. Я молила Бога и просила показать мне, что папа просто освободился, выполнил миссию, покинул тело, но не эту землю. Меня услышали. Первой подсказкой стал его голос. Это случилось, когда я хотела пропустить урок арабского, запланированный на утро. Ребёнок ночью плохо спал, и я, сонная, дала себе слабину. Взяла телефон, чтобы написать СМСку с просьбой перенести занятие, помня ещё, рассуждала про себя, мол, зачем же поставила урок так рано? И вдруг послышался папин голос, громкий и отчётливый. Икбол. Резко проснувшись, я тут же поняла: это и есть ответ. Смерти нет. Папа здесь. Исцеление началось. Учеба была важной темой для отца. С самого детства он твердил: учись. У тебя всегда должна быть книга в руках. А мы с сестрами помню болавались и пряча в книгах карты тайком играли. В то утро своим воскалицаниям папа напомнил о наставлении, и я, как маленькая девочка, прилежно встала и пошла на урок. У нас с папой была особенная связь, и все это знали. Будучи младшей дочкой, я единственная могла сидеть у него на коленях и наслаждаться мудростью взрослой отцовской любви. К сожалению, это счастье не было дано в полной мере первым детям. С ним он не был так ласков. Поэтому, когда его не стало, все мои братья и сёстры переживали в первую очередь за меня, но я победила горечь утраты и сохранила нашу с отцом крепкую связь. Теперь папа приходит ко мне во снах. Да, физически он не здесь. Но какая разница, если я всё равно чувствую его рядом. Символично, что прямо перед смертью отец завершил автобиографию, а буквально через год генетическое желание написать о себе проснулось у меня. Правда, папа писал на узбекском, а мне левче на русском. Всё-таки это мой родной язык. Как справлялась мама? Папина смерть обнажила мамину силу. Она потеряла самого близкого человека на свете, но взяла себя в руки и стала утешать детей. Все пять девочек и двое мальчиков страдали по-своему. Старшая сестра, врач, винила себя и переживала, что как медик не спасла отца. Я просто находилась в апатии. Брат тоже не мог найти себе места, но мама успокаивала всех. Она подавила свои слёзы и утешила воющую как волк сестру: "Ты не бог, ты сделала всё, что могла". Мама помогала и потерянной мне, и всем остальным детям. Моя стратегия на год не говорить с мамой на тему смерти папа. Каждый переживает и проживает это по-своему. Лучший способ облегчить её страдания всё время показывать, что я счастлива и спокойна. Когда она видит, как я во весь голос хохочу, строю планы, она знает, что я свободна и становится чуть свободнее сама. Понимание смерти в методе Икбол. Смерти нет. Теперь я знаю это наверняка. В каждом теле есть энергия. В 20 веке американские учёные даже проводили эксперимент, в котором почти доказал, что душа весит 21 г. Эти данные до сих пор оспариваются, но всё же я лично придерживаюсь мнения, что энергия, душа, божественный ток, назовите как хотите, в нас всё же есть. После смерти, как мне видится, энергия этого 21 г просто меняет пространство. Исходя из того, как человек проживал свою жизнь, какие деяния совершал, он попадает либо в ад, либо в рай. Согласно вере, когда человек умирает, то прозревает. У него спадает пелена с глаз, ему становятся ясны мотивы всех поступков, что он совершал. В этот момент и происходит выбор, куда отправится дальше в рай или ад. Переход души из тела не первое её путешествие. Ведь сначала душа помещается в амбриоон, зародившийся в чреве матери, растёт там и зреет. Когда миссия в этой жизни завершена, энергия, покидая это бренное тело, происходит переход в вечность. По сути, вся наша жизнь бренна, и только смерть это лёгкость и освобождение. Если вы когда-нибудь видели глаза умирающего, то подтвердите, что у всех они разные. Кто-то закрывает веки и спокойно уходит, значит, попадает в рай. А у кого-то пугающий стеклянный взгляд. И те и другие в момент смерти начинают видеть невидимое. Мой отец, к примеру, говорил, что в углу сидит дальний родственник, хороший человек. И так мы поняли, что скоро папу заберут. Сон это тоже смерть, только временная. С духовной точки зрения, каждую ночь к нам спускается ангел и на время забирает душу. С философской каждый день мы умираем относительно вчерашнего дня. Общее состоит в том, что мы регулярно должны благодарить Бога за то, что проснулись. Иногда в состоянии перехода мы испытываем под наркозом. Помню, моя учительница по русскому рассказывала, что когда ей удаляли щитовидку, она видела рай, зелёный, светлый и просторный, причём тот зелёный цвет не был похож ни на какой зелёный на нашей земле. Как-то я видела, как под наркозом человек находился в воде. Когда моя четвёртая беременность замерла, я пошла на чистку. Вместе со мной в палату положили женщину, сделавшую аборт на четвёртом месяце. После операции она бредила и орала: "Спасите, меня засасывает в трубу. Это какой-то большой пылесос". Похоже, она попала в другое измерение. А, вероятно, и в ад. Консультации перед смертью. Дважды в жизни я консультировала людей в предсмертных состояниях. В обоих случаях Клиентами были родители моих студентов. Дети видели, что их родные сгорают как ментально, так и физически, и, понимая механизм, хотели освободить их душу. Так стало бы легче и самим умирающим и роду. Нерешённые задачи не передались бы дальше. Первый случай. Моя студентка записала на консультацию папу. Он лежал в больнице с коронавирусом и задыхался. Аппаратов ИВЛ не хватало. На них была очередь. Очаявшись, с виду и почувствовав мечту дочки о занятиях со мной, он заявил ей: "Врачи не помогут, мне нужен человек души". Назначили консультацию по телефону, так как в палату никого не пускали, а дальше чудо: за двадцать минут до разговора освободился аппарат Вел. Мужчины перевели, но из-за трубки в рту он не мог разговаривать, мог только переписываться. Наша консультация состоялась в очень необычных условиях. Я позвонила. представилась, попросила сказать да. Он промычал: "мгма". Попросила сказать нет. А-а. Так, мы установили контакты и успешно провели разбор генетических задач. Этот случай произошёл в самом начале пандемии. Тогда инфицированных было мало, но ему всё-таки удалось восстановиться. Он прожил ещё несколько месяцев и осуществил мечту, которая держала его на земле. Провёл помолвку дочери. Потом все же ушел из-за сердечной недостаточности, но ушел освобожденным. В начале пандемии из больных и умерших от коронавируса хоронили в закрытых гробах. Их тела не отдавали родственникам, а заворачивали в специальный материал и сжигали. Чудо еще и в том, что мой подопечный избежал этой участи. Он умер, и родные смогли прочесть над ним молитвы и, омыв, отправить на тот свет очищенным. Такой переход был достойным. Второй случай. Две мои студентки, сестры, обе они врачи. Одна эндокринолог, другая косметолог. Отправили ко мне на очную консультацию своего отца с четвертой стадией рака. Генетически он заработал эту болезнь из-за гордыни, не прощения и большого эго. Он сгорал как спичка, но на встрече я провела ментальную операцию, рассказала про законы Бога, объяснила цель жизни, найти предназначение и исполнить его, и вспышка потухла. его отпустила. Он распрямился, на своих ногах вышел из кабинета, хотя заводили его под руки, и прожил ещё 4 месяца вместо обещанных 2 недель. После консультации у него перестало болеть тело, хотя до этого ему давали морфия от адских болей. Он успел слетать в Индию, пройтись по базарам, начать стройку то ли сада, то ли дачи и умер, просто отключившись, без мучений. Душа утешилась, и он ушёл красиво, решив генетическую задачу. Алкоголизм и наркомания генетическая причина. Отдельно я хотела бы затронуть тему патологических зависимостей, алкоголизма и наркомании. К сожалению, эти проблемы очень распространены на постсоветском пространстве, и статистика не говорит об улучшении ситуации. Там, где есть алкоголь и наркотики, исчезает ангел и появляется чёрт. Чуть-чуть не бывает. Ведь нельзя быть грешным лишь на чуть-чуть. Зависимость разрушает человека, его тело, дело, отношения. Алкоголь и наркотики – это инструменты дьявола. Так он проверяет, сможете ли вы себя сдержать или нет. Алкоголь и наркотики полностью идут в разрез с природой и законами Бога, но тем не менее люди порой находят в них спасение. Кто-то расслабляется после напряженного дня, кто-то употребляет для крепкого сна. Кто-то бежит за желанием стать лёгким и общительным, не думать ни о чём. Генетически это может быть простой родовой привычкой. Возможно, у человека воевали предки, и они, введя смерть, не могли справиться с чувствами, поэтому заглушали их алкоголем. Война закончилась, а генетическая привычка осталась. Но можно посмотреть глубже. Зачастую корень патологических зависимостей один. Люди ищут простой способ освободиться от груза проблем и вернуть комфортное состояние. Райское живет в каждом из нас. Потребность вытащить это наружу приводит человека к синтетическим помощникам. Дети алкоголиков и наркоманов тоже никуда не убегут от напасти. Они смотрят, как родители выпивают, разводятся из-за пристрастий, страдают и на фоне этой картинки вырабатывают сильное би-иди, не быть такими. движимые принципами, они будут утверждать, я никогда не возьму в рот ни глоточка. К сожалению, но при слову там никогда далеко не уедешь. Привычка никуда не денется. Дети реализуют потребность расслабиться лишь в другом формате. Возможно, человек не будет ни пить, ни курить, но при этом станет изменять или обретет игровую зависимость. Скроем глубокую мысль. Проблема не в самом алкоголе, проблема в желании отключиться. Все, что мы должны сделать, научиться расслабляться и отключаться экологично, чувствовать полет и обьянение без пристрастий. То, что этого можно достичь, я доказала своим примером. Чтобы достигнуть райского состояния, мне хватает только моих знаний и духа. Через поворот в сознании проходят все мои студенты. Сначала ты осознаешь проблему, постоянное желание забыться, затем этот инсайд включает отвращение, и ты уже не можешь вернуться в первоначальное состояние. Самоубийцы. Самоубийцы, как алкоголики и наркоманы, идут против природы и законов Бога. Они отнимают у себя жизнь, хотя не имеют на это права. Не они её себе дали, не они должны и забирать. По факту, алкоголики и наркоманы такие же самоубийцы, только с замедленным эффектом. Причин для самоубийства может быть много, как генетических, так и человеческих. Например, побег от реальности или страх провала, разрушительное БИД. Человек ощущает чётность существования. Каждый барьер воспринимает как проблему вселенского масштаба и постоянно хочет сдаться. Зачастую такие неконтролируемые проявления наследуются от предыдущих поколений, когда родственник хотел уйти из жизни, но почему-то этого не сделал. Желание унаследовало следующее поколение. Родовая модель самоубийства сильна и обязательно проявится. Она, как вода, найдет куда лиц и куда вытечь. В моей практике была девочка-инвалид, которая в 12 лет перестала ходить. Она резала вены, надевала петлю, разочаровалась в Боге и жизни, но после консультаций изменилась. Мы сделали всё, чтобы она жила. Я приоткрыла завесу. Ну, идёшь-то туда, и что там будет? Это её отрезвило. Нашёлся идеальный рецепт. Когда человек сам всё осознаёт, он спрашивает: "А как мне освободиться?" Я помогаю завершить путь. Мы не забываем своих предков, а просто сепарируемся от них, перестаём носить сознание бабушки, дедушки и начинаем играть свою роль, данную нам творцом.